Но ведь у Франции наибольшая зависимость от ядерной энергии. Значит, и защищать свои объекты они будут всеми силами. Поэтому я и решил начать войну против АС именно с этой страны. Справимся здесь, значит, справимся и по всей земле. Не справимся придётся просить помощи. А если справимся, как они восполнят потери мощностей? Знаешь, Виталь, им придётся перебиться всего около 2 недель, а дальше они смогут покупать энергию у Великороссии, если договариваются с Котовым. А почему нет? В Мосэнерго будет избыток мощности в 90 ГВт. Я договорюсь с нашим союзником, и он предложит энергию на европейском рынке. Сначала для замещения Фламанвиля хватит и существующих ЛЭП. Потом построят новые Во Франции всего-то надо примерно 100 ГВт для замещения всех АЭС. Так что две российские ВЭС смогут запитать всю Францию, и ещё останется. К тому времени, как мы уничтожим все АЭС Франции, экспорт энергии из Корнеевска к западной границе будет уже налажен. Проложим сверхпроводящую линию постоянного тока, а на границе поставим 10 мощных инверторов по 10 ГВт каждый. А то, что Европа попадёт в энергетическую зависимость от Великороссии, так это прекрасно. Не будет повода вести против неё войну. Значит, зверьё на просторах этой огромной по меркам земли страны будет чувствовать себя в безопасности, чего мы и добиваемся. Капитан, я боюсь, нам не хватит сил, если атака будет слишком интенсивной. Разреши вести огонь из всех темпоральных пушек водородными зарядами. У есть ты, а Виталь предлагаешь попросту сжечь самолёты, которые эскафы не успеют посадить. А разве есть другой выход? Ну, может быть, они не такие идиоты, чтобы бросить в бой сразу все свои воздушные силы. Предлагаешь разведку боем. Да. Давай сначала попробуем. А вам рахамим. В связи с опасениями, Авиталь, я на первый день сражения задачу изменю. Пусть ваши линтеры приземляться, образуют восьмиугольник, но объектные темпараллеги-генераторы пока не выгружают. Вся интенсивность атаки французов будет направлена именно против них. Поскольку лётчики очень быстро поймут, что сбить наши корабли в воздухе абсолютно невозможно, они попытаются расстрелять те, что на земле. Они же не знают, что и приземлённый линтер способен подпрыгивать в гиперпространство. Ну вот когда вы приступите к работе с объектными генераторами, такая защита уже станет невозможной, просто потому, что силовые кабели порвутся, если линтер будет отсутствовать на поверхности текущего момента дольше, чем обычно. Естественно, Даниэль, вы абсолютно правы, согласился Рахамим. Поэтому делаем сначала имитацию подготовки к ликвидации. Попробуем спровоцировать противника Дании, связавшись с Нахом, заказал самое новое оборудование для охраны границ и энергетические модули для водородных электростанций на базе этаков. Такие модели, заменяя собой термоядерные энергоблоки, стали особенно популярными в холодных арамейских колониях, и их производство было поставлено на поток. Заказ был огромным, и выполняли его несколько планет. Большую часть взяли на себе Эден-2 и Эрец. Доведенные до совершенства средства защиты границы прошли испытания на северо-западном побережье континента Исраэль, на которые время от времени продолжали делать набеги неугомонные Хара. Для доставки заказанных защитных комплексов Большой Совет с согласием автономии Туваль-2 и Йот-Вата-3 мобилизовал по одному кораблю этих планет, так как их флот имел по 3 корабля, в отличие от большинства других колоний. Корабли недавно прошли модернизацию на Иреце и обзавелись восемью новейшими линтерами каждый. Эти аппараты имели вооружение в соответствии с регламентом капитана Даниэли и кроме того несли по 4 боевых и скафы. Кораблём колонии Тувальда твёрдый металл командовал опытный капитан Игаль Бен Ефид, прошедший вместе с другими 20 членами своей команды строгий отбор в галактические десантники. Такое количество готовых галдесов в одном экипаже встречалось крайне редко, и это было первое место среди всех кораблей космофлота, за исключением кораблей дёт 2 и 3. Остатки экипажа доукомплектовали бахурами, которые давно уже прошли все курсы обучения. и выстроились в очередь, чтобы стать галдесами. Корабль Йот-Ват-И-3 назывался «Молния» и командовала им Лея Бадгилель. Экипаж состоял из супружеских пар, как и два остальных экипажа этой колонии. Закон Йот-Ват-И-3 предусматривал строгий контроль сохраняемых данных всех граждан планеты. Администрация рекомендовала выбор гражданином профессии в соответствии с его наклонностями – Экранирование практически не применялось. За исключением тех случаев, когда по-другому защитить психику индивидуума от тёмного потока и общества от такого человека не представлялось возможным. Рекомендацию на приобретение профессии космонавта получали люди с высокой природной устойчивостью, не менее 95%. Каковых среди уроженцев планеты находилось намного больше, чем в среднем по содружеству. Этот мир, да и вся звездная система Йотваты были местом очень необычным. Центральное светило Йотвата Алиф спектрального класса Гиммел-0 была тяжелее Шемеша на 10%. Его фотосфера раскалилась до температуры чуть выше 6000 градусов по абсолютной шкале. Система имела три железосиликатные планеты, из которых две первые были непригодны для жизни по причине их очень медленного, почти синхронного с орбитальным движением вращение. Йота 23 вращалась относительно быстро. Сутки длились 72 часа. Людям поначалу было трудно привыкнуть, но со временем они приспособились. Зато подолгу можно было наслаждаться сумерками. За орбитой третьей планеты не было ничего вплоть до орбиты звезды-спутника Йота 2Бт, почти остывшего коричневого карлика. который в свои лучшие годы имел спектральный класс ламет и температуру 1500 градусов. Радиус орбиты этой второй звезды равнялся 35 световым суткам. Вероятно, именно этот коричневый карлик был ответственен за полное отсутствие в системе тел, содержащих воду в виде льда, которые обычно скапливаются на периферии звездных систем третьего поколения и, следовательно, за дефицит воды на третьей планете, куда бы эти тела доставляли воду в процессе эволюции планет. Водная поверхность Йод-Ваты-3 составляла лишь 10%. Это были озера, от одного до двух километров глубиной всегда овальные формы и всегда пресные. Дождей на планете не было, поэтому не было и рек. Кислорода в атмосфере содержалось не больше 2%, 4% углекислоты – 5% аргона, остальное азот. Планеты поражала своей стабильностью и пассивностью. Никаких значительных землетрясений, никаких вулканов. Дегазация недр шла в спокойном режиме через трубки подъёмов флюидов. В таких трубках образовывались богатые рудные залежи и углеводородные месторождения. На глубине около километра можно было найти кристаллы алмазов размером с кулак. встречался и чистый кремний. Среди углеводородов преобладала лёгкая нефть, содержащая много попутного пропана, пропилена и относительно немного метана. В общем, её Твата-3 располагала огромным количеством сырья для всякой промышленности, практически на любой вкус. Спокойная планета влияла и на поведение людей. Полное отсутствие сезонов позволяло круглый год выращивать под куполами урожаи. Полное отсутствие метеоритов позволяло не заботиться о ремонте этих куполов. Мощное магнитное поле прекрасно защищало от звёздного ветра. Планету облебовали люди, ценящие стабильность как в природе, так и в отношениях между собой. В содружеств её твату-3 называли планетой влюблённых. Люди, в силу своего характера, не способные на длительные отношения с противоположным полом, здесь не задерживались, с такими никто не хотел дружить, смотрели косо и, в конце концов, одиночки улетали в другие миры. В военной подготовке своих граждан администрация уделяла большое внимание. Два раза радарами орбитальной группировки линтеров были замечены странные металлические объекты. Объяснять явление чем-то другим, кроме присутствия чужих кораблей, у местных учёных не получилось. Когда благодаря знакомству рамейцев с кельтами и эльфами было налажено производство приёмников и генераторов гравитационных волн, служба наблюдения за пространством стала регулярно регистрировать гравитационные всплески. Запись в виде картинки через местного телепата была передана Лаэгаире III. И он ее четко опознал, как всплеск от формирования субпространственной норы кораблем Девов. Над планетой нависла угроза войны с галактическими Хара, и армия колонии стала быстро пополняться. На военную службу, как правило, записывали с семьями, так как супруги не хотели расставаться. Таков был родной мир экипажа «Молнии», в чем-то суровой, но все же приятной для жизни. Прошёл месяц, и весь этот месяц три скафы с искатели висели над реакторными зданиями в Ломанвиле, заглушив реакторы и ожидая окончания их охлаждения. Нападений на скафы не было, видимо, потому, что реакторные здания были слишком близко к кораблям. Французы довольно быстро поняли, что эту АЭС ожидает та же участь, что и Корнеевскую. Видеорепортажи о конце последней стали мировой сенсацией. Факт переговоров президента Котова с инопланетянами тоже стал достоянием мировой общественности. Однако, ничто они обсуждали, ни о чем договорились, никто так и не узнал. Наконец, Даня решил, что пора действовать. Счастливый остров завис над побережьем, а скафы перешли к патрулированию. Линтер и Рахамима расположились вокруг АЭС, но оборудование выгружать не стали. Три из них оказались на дне Ла-Манша. Ли Интерре искатели стали циркулировать вокруг станции, обозначая круг безопасности. Нам записало речевое предупреждение на английском и французском языках. Последнее с помощью переводчика любезно предоставленного КГБ Великобритании по просьбе президента Котова. На эвакуации персонала АЭС и близлежащего города Дани отвёл сутки, и французская полиция с этим справилась. Перестраховавшись, они освободили зону радиусом 10 км. Казалось, всё идёт неплохо, но ровно в полдень штормовики Франции начали атаку. Первоначально они пытались атаковать линторейскатели. Ракеты рвались в непосредственной близости от поверхности кораблей, но те продолжали своё движение, как ни в чём не бывало, и огнём на огонь не отвечали. Дани приказал всем скафан вступить в бой. По отработанной схеме юркие кораблики под управлением Пахор стали перехватывать штормовики, гравитационными ловушками приземлять их и отрезать хвосты. Вскоре все окружающую станцию поля заполнились повреждёнными самолётами. Лётчики выбирались из кабин и спешили пешком покинуть зону боевых действий. Те, что были ещё в воздухе, перенесли огонь на линтеры, расположенные на земле. Через 15 минут Франция лишилась уже двух сотен штурмовиков, и атака авиации ослабла. Однако Даней вынужден был признать, что скафы не справились с массированным обстрелом, и многие ракеты достигли цели. Линтер и Рахамима не пострадали, но вести ликвидацию в таких условиях было невозможно. Особенно не повезло третьему линтеру Счастливого острова. В результате нескольких взрывов рядом с кораблем под ним обвалился грунт и линтер съехал в яму, образованную воронками. Тут у арамейцев прибавилось ещё одно проблемы. Французы, потерпев фиаско с авиацией, бросили в бой ствольную артиллерию дальнего действия и ракетные комплексы класса земля-земля, точного в наведении. Дани решил пока оставить линтеры рахамимы на прежних позициях, и постепенно все они начали понемногу проваливаться в грунт. стреляли французы довольно точно, и ни одна ракета, как и ни один снаряд не взорвались на территории АЭС. Линтеры-искатели получили приказ подавить огневые точки противника. Наконец-то у Авиталь было развязаны руки. Однако просьба капитана осталась без изменений: следовало обходиться без человеческих жертв. Четыре линтера, и освободившиеся от перехвата самолётов с КАФ, проследив траекторию снарядов и ракет, обнаружили батареи противника, которые были довольно далеко, на расстоянии 40-50 км от Фламанвиле. Обработа местности сонарами, они таким образом прекратили обстрел. С помощью боевых лазеров корабли ромеевцев вывели из строя и дальнобойные орудия, отрезав им стволы и ракетные комплексы, расправившись их антенными и пусковыми машинами. Попутно обнаружив несколько военных аэродромов, скафо уничтожили самолёты, которые там находились. Таким образом, в Ражески ВВС потеряли в общей сложности 420 боевых машин из истребителей, штурмовиков и транспортников. Дани руководил сражением с Францией из своей каюты на искателе. Он уже хотел отдать распоряжение линтеру счастливого острова начать развёртывание объектных временных генераторов. Но тут от второго линтера искателя, которым командовала бахура Мириам Бат Авнер, поступил вызов. Капитан «Это Мириам. Мы с девочками вернулись из рейда. Огонь противника подавлен. Но, кажется, наши неприятности не закончились. В узкополосный инфракрасный телескоп я рассмотрела два выделяющих тепло подводных объекта. Они подкрадываются к побережью Фламонвиле. Вероятнее всего, это французские субмарины. Прикажешь атаковать углекислыми снарядами? На каком они расстоянии? 20-18 километров. Чересчур близко. Нет». Пожалуй, углекислотная тактика будет слишком медленной в данной ситуации. Виталь, ты на связи? Конечно, Даниэль. Да не можно мне сказать, мешалась Марта, сидевшая рядом с мужем, и с интересом наблюдавшая за разгромом вооружённых сил Франции. Что, Мартин? Такие субмарины вооружены ядерным оружием. И если они здесь, значит, французы решили нанести ядерный удар по Линтэрам Рахамима. Это точно? Точнее не бывает. Шисливому острову следует включить свою защиту от нейтронов и постараться накрыть всю прилегающую местность, чтобы ядерные боеголовки не взорвались, если субмарина успеет выстрелить. Да ты права. Лучше подстраховаться. Рахамин, включите подавление нейтронов в широком диапазоне энергий и накройте круг радиусом 20 км. Принято, Даниэль. Радиус будет 10 км, высоты не хватает, а уходить с позиции нежелательно. Ладно, пока не уходите. Мертхин, а зачем они притащились сюда? Разве ракеты субмарин не умеют летать на дальние расстояния? Конечно, умеют, но это скорее всё крылатые ракеты, и они опасаются, что мы их перехватим и расправимся с ними точно так же, как со штормовиками. Я думаю, они задумали атаку ядерными торпедами, а для этого нужно подойти на расстоянии 10 км, а может и 20 будет достаточно, точно не знаю. Миряма Виталь, теперь давайте вы. Ныряйте за ними, включите подавление нейтронов, захватите субмарины в гравитационные ловушки и перенесите на территорию АЭС. Дадим им полчаса на эвакуацию экипажей, а потом телепортируем вместе со станцией. Одна акция с тремя ядерными объектами меньше. Я думаю, нам везёт. Нет, да не так нельзя. Нельзя их вытаскивать из воды. Почему, Мертхин? Лишившись забортной воды, субмарина не потеряет возможность расхолаживать свои реакторы? Шаг за деревьете до потопной реакторы. Всё время забываю об этом расхолаживании. Ладно, не беда. В круг телепортации попадает и море, Мириал и Авиталь. Сделайте субмаринами вот что. Положите их на беловодье рядом со станцией, чтобы только верхушки слегка виднелись из воды. Передайте по радио на всех частотах и продублируйте через динамики, чтобы поторапливались с эвакуацией. Предупредите, что долго ждать не будем. Война есть война, и не мы её начали. Передавать на английском. Надеюсь, они английский знают, хотя бы на начальном уровне. Через час Мириам и Авиталь доложили о выполнении поставленной задачи. Подводные корабли лежали на мили у самого берега, касаясь бортами бетонного мола атомной станции. С экипажем первой субмарины проблем не возникло. Они решили сдаться и организованно покинули корабль. Мириам предложила морякам пешком покинуть зону уничтожения и направиться по домам. С экипажем второго ядерного ракетоносца возникли трудности. Никто не открыл люк. Никто не покинул борта. Никто даже не отозвался на настойчивые призывы о Виталь. «Что делать, капитан? Они не выходят. А что, если они взорвут боекомплект?» «Похоже, положения серьезные». Виси над субмариной «Авиталь». Поставь скважность на 50%. Тогда воздействие пульсирующего темпорального поля будет максимальным. А как известно, такое воздействие подавляет реакцию горения. И тогда они ничего взорвать или поджечь не смогут. С управлением справишься? Такая скважность не самый оптимальный вариант для зависания. Но я смогу. Не сомневайся. Шева и Авигайль рядом. Они подстрахуют. Постарайтесь, девочки, продержитесь сейчас. Мы с Эсти вылетаем. Ты полетишь прямо туда, на эту ненормальную субмарину, забеспокоилась Марта. Я хочу с тобой, Дани,